Сделки часов подходили к одиннадцати пятнадцати. Маленький остров собачий, чуть больше двух теннисных кортов, кусок мертвого коралла, углубление залитое дождевой водой и поросли папоротником песок и больше ничего. Рядом собачья банка. Место опасное для навигации. От него держались подальше даже рыболовецкие суденышки. При свете дня на востоке можно различить очертания острова Андрос, но ночью тут совершенно безопасно. Волны так подмыли подводную часть острова, что снизу он напоминал огромный гриб. Под шляпкой искарала широкая трещина, темная рана на ножке. К этой трещине Ларгу привел команду из четырех аквалангистов. Подводная пещера была всего на всего около десяти ярдов в длину. В стены пещеры спутники Ларгу вбили опоры и при помощи кожаных ремней устроили для бореоловок две люльки, в которых Они были надежно укрыты от непогоды. Ларго остался удовлетворён результатом работы. Оружие будет в их распоряжении, когда потребуется. Однако, если кому-то вздумается обследовать его судно при помощи счетчика Гейгера, никаких следов излучения обнаружить не удастся. Пятерка аквалангистов нервно вернулась назад на судно. Через подводный люк проникла обратно в трюм. Под стук д и з е л и н о с о в ы е обводы вышли из воды, и красавица яхта, чьи очертания напоминали скорее фюзеляж самолета, чем корабль, понеслась к дому. Ларго скинул снаряжение и обернул полотенце вокруг бедер. Отправился в радиорубку. Полуночный сеанс связи он пропустил. На часах было час пятнадцать семь пятнадцать утра. Для Блоуфилда Ларго думал об этом, пока н а л а ж и в а л а с ь связь. Блоуфилд сидит, наверное, измученный и не бритый. я д е м с н и м кофе, последняя чашка из б е с к о н е ч н о й череды. Ларго чувствовал его запах. Через несколько минут сможет взять такси до турецких б а н ь на Рио-Бер его пристанище, когда нужно снять напряжение, и потом наконец сможет уснуть. Говорит первый номер, номер второй слушает. Фаза три завершена. Фаза три завершена. Здесь ч а с отбой. Благодарю. Я удовлетворен. Ларго снял наушники и подумал: я тоже. Дело сделано на три четверти. Теперь только дьявол нас остановит. Он прошел в каюту капитана. и тщательно приготовил себе в высоком стакане любимый напиток охлажденный мятный крем с вишнями морским сверху он выпил коктейль до капли съел вишни затем вытащил из бутылки еще одну вишенку сунул ее в рот и отправился на мостик Домино. Девица в с а т ф и р о в о м голубом двухместном МГ пронеслась по спуску на Парламент-стрит и на пересечении с Бей-стрит м а с т е р с к и переключилась с третьей передачи на вторую. Быстро взглянув на право и правильно оценив помеху справа лошадку в соломенной шляпке в п р и ж е н н у ю в о а о ш а т ы й кабриолет с веселенькой бахромой, она против правил выехала с в тростепенной о улицы на Главную.